4. на утро ольга навязавшаяся сестре в провожатой вызвала по телефону такси трусливо приседая она пробежала несколько метров отделявший дверцу машины от двери подъезда мила которая второе утро подряд напяливала на себя вечернее платье была больше раздосадована чем испугана несмотря на спиртное принятое в качестве снотворного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 Привязался он, не желая уходить по «Нет у нас никаких проблем!» Рассердилась женщина, державшая в руках ключ. Её привлекательное лицо портили губы, сжатые крепко-накрепко. «Наверное, это и есть Лютикова», — решил Константин. «Ничего вся штучка! Номер с щепоткой соли с такой явно не прошёл бы». «Может быть, дверь не открывается?»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 да? Ну, все равно прощайте». Константину ничего не оставалось делать, как шевелить ногами. Он спустился на первый этаж и остановился перед дверью на улицу, слушаясь в диалог, который затеяли сестры. Судя по всему, они боялись заходить в квартиру. Почему, интересно? «Дай же мне пройти!» Кипятилась Мила,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 Константин, кстати, понятия не имел, сколько берут за работу частные детективы. «Мне надо принять душ и переодеться», — заявила Мила, снимая пальто. «Нет, это все потом», — возразил Константин. «Сначала дело. Судя по всему, оно не терпит отлагательства». Ольга почтительно последовала с детективом на кухню и быстренько налила в чайник свежей воды. Мила, вздохнув, поплелась за ними, сверкая обнаженными плечами. Вечернее платье все еще оставалось на ней. И не надо ничего от меня скрывать, — проникновенно сказал Константин, плотно усевшись на табурет. Потом помолчал и добавил, — Я чувствую, что ваше дело связано с наркотиками. Сестры изумленно переглянулись. — С наркотиками? В один голос воскликнули они. «С чего это вы взяли?» «А вот потом увидите», — азартно сказал Константин. «Итак, сколько вы берете?» Неожиданно спросила Мила. «Сто «Э -э, рублей», — быстро нашелся тот. «В час?» «В день». Без запинки ответил Константин, боясь, что его выставят, посчитав слишком дорогостоящим развлечением. Ну, плюс текущие расходы. Сестры снова переглянулись. — Теперь понимаю, — пробормотала Ольга, — почему клиенты штурмуют ваше жилье. — Не будем терять времени по пустякам, — потер руки Константин. — Все началось с того, что вам велели отвечать на телефонные звонки, так ведь? он схватил чашку чаю, которую ему только что налили и сделал большой аппетитный глоток да нет растерялась ольга все началось с того что в мою сестру стрелял человек на голову которого были натянуты черные колготки вчера утром в редакции мила расскажи толкнула она сестру локтем под ребра мила принялась вяло рассказывать. Глубоков не вызывал в ней желания довериться ему и не внушал особых надежд. И вообще для частного детектива он был слишком красив. Красивые мужчины – негодные профессионалы. Они во всем полагаются на свою внешность, считая, что за прекрасные глаза жизнь сделает им скидки. Если бы не Ольга, Мила вообще не стала бы с ним связываться. Кому вы говорили, что утром будете в редакции? Кто об этом знал заранее? — Алик. Хором ответили сестры. — И все? — Возможно, я проболталась на вечеринке. Смутившись, ответила Ольга. — Накануне вечером. — Кому? — Своему мужу, Николаю. Но он, конечно, здесь ни при чем. — Конечно, — кивнул Константин. «Кстати, как его фамилия?» «Михеев», — ответила вместо сестры Мила. «А где он работает?» «Нигде», — фыркнула она. «Он... он готовит грандиозный проект». Задохнулась от обиды за мужа Ольга. Мила, как всегда, не сдерживала иронии. «Будет поворачивать спять Москву-реку?» «Вечно ты пытаешься его унизить», — Он открывает большой торговый комплекс по продаже компьютеров, — выпалила Ольга. — Да? И на чьи деньги? — Не на собственные, конечно. — И кто конкретно их ему даст? — Но этого я не знаю, однако кто-нибудь даст. Николай кого хочешь увлечет своими идеями, сумеет провернуть любое дело. — Тебя-то он уж точно увлек и провернул целую свадьбу, — пробормотала Мила. «Я все понял», – стрял в их перепалку Константин. «О визите в редакцию знала ваша сестра, ее муж и главный редактор журнала Цымжанов. А еще, возможно, жена Цымжанова Софья и его секретарша Любочка Крупенникова. То есть неконтролируемое количество народу. Итак, – подвел итог Глубоков. С мужем вы в ожидании развода уже не живете. Сын ваш по линии международного обмена учится в Берлине. И из близких людей в квартире постоянно бывает только ваш новый друг Андрей Гуркин. Я верно излагаю? Верно, кивнула Мила. А этот Гуркин, он мог бы дать кому-нибудь ваш телефон, чтобы ему сюда звонили? с необъяснимым любопытством спросил частный детектив. Наверное, я как-то об этом не задумывалась, пока, по крайней мере, ему сюда не звонили. А это важно? Вы что, его в чем-то подозреваете? Вопросы пока задавать рано. Константин захлопнул блокнот, в который по ходу дела записывал все, что его заинтересовало. Итак, «Лично у вас нет ни одной версии?» «Ну, может, это жена Алика Цимжанова наняла убийцу?» С кислой физиономией предположила Мила. «Алик говорит, что она страшно ревнует». «Проверим», — пообещал Константин. «Вот вам номер моего мобильного телефона. А это телефон квартиры наверху. Вы всегда можете меня позвать», — добавил он. «Да» и попрошу выплатить мне сто рублей. Пряча купюру в карман, он наседательно сказал, «Если кто-нибудь из ваших знакомых поинтересуется, не звонили ли ему по вашему телефону и не передавали чего, тотчас же сообщите мне. Летите мухой, ясно?» Закрыв за частным детективом дверь на замок, Мила всем корпусом обернулась к Ольге и воскликнула. «Что-то с ним не то!» Одет дорого, но берет слишком дешево, и это странная зацикленность на телефоне. Себе просто не понравилась его сногсшибательная внешность. Будь я свободной, то не упустила бы своего шанса. Возьми ты да и разведись с Николаем. — А не положила ли ты глаз на моего мужа? — с подозрением спросила Ольга. — Доведешь нас до развода, а потом зацапаешь его. Да, — Да-да, за такое сокровище стоит побороться. Ольга тотчас же раздумала дуться. — Значит, ты остаешься дома? — спросила она. — Остаюсь. Замки у меня хорошие. Над головой поселился частный детектив. Дешевый, но красивый. И вообще, я стала склоняться к мысли, что стреляли все-таки в Алика. Просто убийца помешало мое присутствие, и он завалил дело. «Загляделся на тебя не иначе», — пробормотала Ольга. «Значит, ты сообщишь Алику о грозящей опасности?» «Не представляю, как сказать ему о выстрелах. В тот момент мы целовались, после чего я ушла из редакции, не просветив его на этот счет». В голосе Милы, впрочем, не было уверенности. Ольга это почувствовала. «Тогда подожди». Может быть, частному детективу удастся все распутать? Он не сказал, как его зовут. Внезапно спохватилась Мила. Ах, какие мы с тобой беспечные! Может быть, он вообще не частный детектив? Аферист, сшибающий столники у таких дур, как мы. Давай позвоним ему на мобильный. Робко предложила Ольга. Звони сама, а я отправляюсь в душ отрезала Мила. Только не исчезай, пока я не выйду. Одно и страшно. Шум воды заглушает подозрительные звуки в квартире. Я могу прозевать своего убийцу и умереть голой. Это будет особенно отвратительно. Когда через полчаса она вновь появилась на кухне в махровом халате и с тюрбаном на голове, Ольга встретил ее радостным сообщением. Константин глубоководный. Что это? — опешила Мила. — Частный детектив. Его так зовут. Боже, что за ужасная фамилия. — Ты это мне говоришь? Да Николая я два года была Тишкиной, а предыдущие три — Мордобрянской. В отличие от глубоководного, у тебя был выбор. Так что там он? Он извинился. Сказал, что старается лишний раз не называть своего имени без надобности. И нам случайно не назвал. «Ольга, пообещай мне, если со мной что-нибудь случится, ты все расскажешь Орехову. Пусть защитит нашего сына». «Но ваш сын в Берлине. И еще, я думаю, ты зря решила засесть в квартире. Лучше жить с нами». «С тобой и Николаем? Да ты с ума сошла! Мы с твоим мужем как вода и масло. Я непоправимо изуродую вашу семейную идиллию. Только меня вам не хватало». «Но у тебя в доме есть своя комната, и родители будут счастливы». «Конечно. Маман тут же примется меня сватать и в конце концов спарит с каким-нибудь разведенным сыном старой подруги. Нет уж, пусть лучше меня застрелят».